48. В резиденции наставника государства. У Цзи Юньхэ остались смутные воспоминания о той битве. Она примерно помнила, как все началось и чем кончилось. Когда она атаковала наставника государства, встречный напор его духовной силы был так силен, что, казалось, мог бы сорвать с ее тела всю плоть и раздробить каждую косточку. Но Дзи Юньхэ не отступала. От запаха крови, клокотавшей в груди ярости, она почти утратила над собой контроль. Как самый настоящий демон, она не использовала оружие, пустив в ход острые когти. Ту битву Дзиюньхэ проиграла, сраженная мечом наставника государства. Но ей все же удалось надорвать рукав его одеяния. Когда она лишь вцепилась пальцами в тонкую белую ткань, лезвие меча уже коснулось ее горла. Но наставник государства не убил ее а только оглушил. Это был полный разгром. Правда, атаковав наставника государства, Дзи не ожидала, что исход битвы будет иным. Наставник государства был самым почитаемым выходцем из эпохи столетней давности, когда племя покорителей демонов процветало. Уже тогда он достиг вершин мастерства и добился неоспоримого превосходства, и с тех пор культивировал в себе силу. Никто не знал, сколько лет наставнику государства. За последние сто лет его облик не изменился. Поговаривали, что телом и духом наставник государства достиг пределов совершенства и время утратило над ним свою власть. Никто в мире не мог с ним сравниться. Однако за время схватки произошло много такого, что стало для Цзи Юньхэ полной неожиданностью. Она помнила не все. детали ей потом пересказал Цзи Чэнь Этот разговор случился, когда наставник государства взял ее в плен и заточил в темницу. Цзи Чэнь Юй рассказал ей, что той ночью во время битвы рушились скалы, срывались в пропасть камни, а ветер с облаками поменяли свой цвет. Дыхание ее демонической силы, вызвавшей ураган на безымянном утёсе, разнеслось по всему миру, достигло долины покорителей демонов на юге и императорского двора на севере. Его ощутили во всех землях, где обитали покорители демонов. Пошли слухи, что в мире объявился демон, равный по силе зеленокрылой птицы Луань. Кто-то утверждал, что это как-то связано с побегом Тритона. Кто-то заявлял, что птица Луань прилетела Тритону на помощь, и они вдвоем учинили смуту. В народе плели небылицы одну нелепие другой. Императорский двор хранил молчание, не объясняя причин необычного явления наставник государства приказал Чэнь юю никому не рассказывать о событиях той ночи он хотел чтобы дзиюньхе стала его секретом секретом который он сохранит у себя во дворце Дзиюньхе не знала зачем наставник государства держит ее в заперти Чэнь юй тоже не знал но в чем бы ни заключалась причина девушка была уверена что дела обернулись намного лучше чем она предвидела Пусть наставник государства держал ее за решеткой, но он не пытал ее, не связывал и даже ни разу не потревожил своим визитом. Сейчас Дзи Юньхэ чувствовала себя намного лучше, чем в тот день, когда Чан И прибыл в долину. Она не понимала причин, ей попросту было лень о них думать. Ей было лень думать о многих вещах. О том, например, почему у нее отросли лисьи и хвосты и зачем наставник государства держит ее в темнице, и не убивает. Она точно знала лишь об одном. Близилось время, когда ей следовало принять противоядие, а она даже не могла встретиться с Лениха Поэтому девушка просто ждала своей смерти. Во время этого ожидания ее тревожил вопрос, который она задавала Цзи Чиньёю каждый раз, когда он приносил еду. Вот и сегодня, забирая из рук ученика наставника государства миску, Цзи Юниха спросила, Удалось поймать тритона. Она спрашивала одно и то же изо дня в день. Дзи не понимал, плакать ему или смеяться, поэтому каждый раз честно отвечал: Еще нет. Тогда Дзию Нихэ спокойно принималась за еду, прикидывая в уме, сколько дней прошло. Даже ползком Чан И уже должен был достичь берега и уплыть в море. Море стихия подводного народа. Даже сам наставник государства не отправится ловить тритона в море. И сегодня без мяса. Восстановив душевный покой, Дзи принялась изучать содержимое миски. В темнице самой прославленной резиденции мира еда хуже, чем у нас в долине. Наставник предпочитает овощной рацион. Дзи посмотрел на девушку с некоторым недоумением. «Тебе так сильно хочется мясного?» «Почти все, у кого есть двойной пульс, не едят мясо. Я тоже не ела. Но с того самого дня, сама не знаю почему, так и тянет его отведать». Дзи Чэнь Юй замолчал. Облик Дзи Юньхэ, в котором она предстала той ночью, врезался в его память на всю жизнь. Он не понимал, если тогда Дзи Юньхэ обратилась в демоницу и вступила в схватку с наставником государства, почему на другой день она обрела прежний вид? К ней вернулся двойной пульс и духовная сила, она снова превратилась в рядового покорителя демонов. Порывшись в миске с едой и обнаружив внутри сплошную зелень, Дзи потеряла аппетит и отложила палочки. А маленький генерал, Джулин, оправился от ран. Я той ночью погорячилась и не рассчитала удар. Боюсь, я сильно его ранила. Дзи слегка нахмурился и покачал головой. Он действительно тяжело ранен. Он умрет, До этого уже не дойдет. К счастью, на нем был панцирь из темной стали, а я вовремя предотвратил остановку сердца. Рана серьёзная, но через полгода мальчик поправится. Вот только... Вот только что!» Дзи беспомощно улыбнулся. Джулин — двоюродный брат принцессы Шунде. Он рос вместе с принцессой. В военном деле он превосходил своих сверстников и был любимцем принцессы. Но в тот раз он не уберёг Тритона. Проявил себя не лучшим образом, и принцесса устроила ему разнос. Он очень зол и раздосадован. Боюсь, это замедлит его исцеление. Услышав имя принцессы, Дзи приподняла брови. Потеряв Тритона, принцесса, наверное, сильно разгневалась. Дзи с серьезным видом кивнул. — Да. «Очень сильно». «Дали не досталось?» «Нет. Наставник сказал принцессе, что ты сбежала с Тритоном. Принцесса отправила вашего нового правителя Линьхаатина на твои поиски. Он рыщет за тобой по всему свету». Услышав эту новость, Дзи Юньхэ засмеялась. «Ваш наставник государства всех обвел вокруг пальца, чтобы спрятать меня. Зачем он это делает?» «Из любопытства». На вопрос Дзи Юньхэ ответил не ученик, а сам наставник государства, который вошел в темницу и стоял на пороге в тонких белых одеждах. Дзи Чиньюй тут же опустился на одно колено и приветствовал учителя почтительным поклоном. «Наставник?» Наставник государства что-то промычал в ответ. Он повернулся к Дзи Юньхэ, быстро оглядел ее с ног до головы и увидел миску с едой, которую она разворошила, так ничего и не съев. Хочешь мясо? Диюньха опешила. Она не ожидала, что грозный наставник государства первым делом спросит ее об этом, да еще с таким серьезным видом. Да, еда в вашем дворце слишком пресная. Ни капли, ни рабея решила высказать всю правду Диюньха и принялась перечислять. «Мяса нет, масло тоже. Есть невозможно. Приготовьте ей завтра мясо. Распорядился наставник государства, обращаясь к Дзи но прозвучало распоряжение так, будто речь шла о корме для собаки. «Слушаюсь», — также серьезно откликнулся Дзи Чиньюй. Подняв голову, девушка посмотрела на наставника государства снизу вверх. Вблизи он был вовсе не страшен и походил на обычного человека. «Наставник государства, зачем вы держите меня в плену?» Он смерил пленницу оценивающим взглядом, и его губы изогнулись в ироничной улыбке. Хотел посмотреть, что за игру затеял кто-то из людей. Слегка наклонившись, он приблизил к девушке свое лицо, с которого внезапно исчезла насмешливая улыбка. Зи Юньхэ ощутила волну холодного отчуждения. В глазах наставника государства не отражалось никаких чувств. Он смотрел на Дзи Юньхэ, как на кусок мяса, С ледяным безразличием. После долгих лет, проведенных на вершине мира в душе наставника государства не осталось ничего кроме холода.